Глава 13. Раздумья. Элария, можно ли влюбиться за шесть дней? Именно этот вопрос крутился в моей голове, когда я ерзала в огромной кровати, слишком просторной для меня одной. Когда-то Дрек в повелительной форме просил меня остаться в его покоях, и теперь я начинала понимать, почему. Без мужа рядом было ужасно одиноко. Не хватало его большого теплого тела. Запаха ладоней, притягивающих к горячему животу во сне, крепких объятий, внутри которых чувствуешь себя в безопасности. Но мне крайне необходима была пауза для раздумий. Было страшно. Мой муж пылал, его поглотило яростное пламя. Мое сердце колотилось столь сильно, словно вот-вот выпрыгнет из груди и бросится спасать дрега из огня. Я бежала как могла. Дверь гостевой комнаты, ступени, где я споткнулась и чуть не свалилась с лестницы. Другая тяжелая дверь, путь во двор. Вся последовательность промелькнула перед глазами, как одно сплошное серое смазанное пятно. А потом — только его глаза. Синие радужки постепенно наполнялись чернотой, глядя на меня сквозь пляшущие пламенные языки. Это был он и не он одновременно. Нежный внимательный Дрэк обрел внутренний стержень, Примирился с даром, обоздал огонь. Я так боялась, что пламя его поглотит. Он назвал меня своей любовью и подхватил на руки, словно я ничего не весила. Мой могучий эльф. Слова слетели его губ легко и непринужденно, естественно. А мне было больно. Никто и никогда не любил меня. Глубина вспыхнувших между нами чувств пугала. Всю свою жизнь я была вынуждена прятать свои чувства. Маменька умерла, породив меня на свет, а отец никогда не был тонко чувствующим человеком. Он прекрасно разбирался в бизнесе, знал, как не упустить собственную выгоду, но тонкий мир эмоций его мало волновал. Сестра и я учились в пансионе, редко попадаясь ему на глаза. Мы были активами, которые можно продать и приумножить. Мне кажется, будь его воля, он бы сам женился на нас, если бы законы общества это позволили». Он не счел нужным приехать на мою свадьбу, так как у него всегда были дела поважнее. Познакомившись с Дрэгом, я узнала, что могу проявлять эмоции. Мой милый эльф так трогательно волновался, боялся меня обидеть или задеть, прятал чувство, что мне пришлось несколько раз перебороть себя и самой пойти ему навстречу, несмотря на страх. Мне и сейчас было ужасно страшно. Вдруг я не оправдаю его любовь? Он так искренне тянется ко мне. Смогу ли стать опорой для такого сильного, великолепного мужчины? Быть достойной партнершей и супругой? Меня этому учили. Но одно дело знать теорию и совсем другое познать это на практике. Вот, к примеру, супружеская близость. В учебниках все описывалось сухо, лишь механика процесса и ее возможные последствия, включая беременность. Могла ли я представить, что секс будет таким? Нежным, диким, грубым, жестким наполненным чувствами, нашим общим дыханием, стонами и удовольствием, которому нет конца. Нет, точно так же я не могла догадываться о том, как зарождается любовь. О ней в учебниках не было и слова. Потому что договорные браки редко становятся обителью этого чувства. Обычно людьми руководствуют чувство долга, ответственности. Между супругами возникает симпатия, дружба. Это нормально. Но любовь... «Об этом я себе вообще запретила думать». И тут Дрэк говорит мне это. «Любовь моя». Гулка звучит в голове раз за разом. Я должна дать шанс этому глубокому чувству. Пусть пока я и сомневаюсь, потому что оно мне неведомо. Я никогда его не ощущала. Ни от отца, ни от любителей пофлиртовать на балах, ни от сестер, постоянно погруженных в свои проблемы. Более того, они тоже не говорили о любви к своим избранникам. Точнее, к ставленникам папочки. «Стерпится, слюбится», — так говорила сестра Амалия на моей свадьбе, вспоминая своего графа. Но между нами с Дрэгом искрилась первой секунды, с того момента, как я заприметила его грозную спину в трактире. А когда я увидела его, объятого пламенем, этот страх невозможно сравнить ни с чем. «Решено! Я тоже завтра ему признаюсь. ой вот только и высплюсь как следует».